18 марта Ян к о л д у н о в вошел в здание а э р о в о к з а л а Форма была выглажена без единой морщинки, как это умеет только мама. В Дипломати бутылка умопомрачительного дорогого и дефицитного армянского коньяка соседствовала с маминым ванильным печеньем, а голова Яна Александровича была снаружи прекрасна, а внутри полна надежд и планов на будущее. Поймав свое отражение в стеклянной двери, Колдунов п р и о с а н и л с я и улыбнулся от радости, как он хорош, и впереди его ждет тоже только хорошее. Он летел в Москву представляться генералу, старому, но не очень близкому товарищу отца. В этом году Ян заканчивал академию. Годы учёбы он посвятил именно учёбе, а не пьянкам и прочим интересным приключениям, как все нормальные люди, поэтому кафедра хирургии с удовольствием готова была его оставить у себя. Но для этого требовалось окончить с золотой медалью, что в свою очередь было возможно только при наличии высокого покровителя. Много ребят, по умнее Яна, до шестого курса не имевшего ни одного хорошо в зачетке, вдруг получали т р о й к на госэкзамене и благополучно отправлялись п а с т и белых медведей куда-нибудь на Новую Землю. А были и такие, что учились как все, ни шатко, ни валко, а перед выпуском вдруг п е р е с д а в а л и к а к у ю н и б у д ь химию за первый курс и половину других предметов и внезапно выходили в медалисты. Поэтому Ян не удивился, когда за в к а ф е д р о й прямо сказал ему, что коллектив примет его с радостью, но только если найдется кому замолвит за него словечко. Папа по такому случаю спрятал гордость в карман. И связался с однокашником, занимавшим теперь видный пост в министерстве обороны. Тот выслушал благосклонно, но сказал, что должен знать, за кого просит. Вот Ян и ехал с визитом, снаряженный самым лучшим коньяком, который только с п о с о б н а породить щедрая армянская земля. Папа предупредил, что Гришка, то есть, пардон, Григорий Семенович, мировой мужик и ни за что не откажет. А великосветская церемония затеяна лишь для того, чтобы посмотреть, что выросло из вредного голосистого младенца, в свое время обмочившего будущего генерала. Предстоящая встреча приятно будоражила, но не страшила. В самом деле, не может же не понравиться такой великолепный парень и сам по себе красивый, да еще и только что из маминых заботливых рук. Просто чудо, а не мужчина. Ян снова поймал свое отражение на стекле, чтобы окончательно в этом убедиться. Худунов зашел в туалет, причесался, еще раз проверил, что форма сидит отлично и все в ней строго по уставу, и вернулся в зал ожидания. Из буфета заманчиво пахло настоящим кофе и булочками, но не хотел о с ь п о р т и т ь впечатление от маминого завтрака, и Ян Миновав ряд высоких о д н о н о г и х столиков, прошел к панорамному окну, за которым было видно летное поле, и где уже прижался носом к стеклу парнишка лет двенадцати. Ян встал рядом, слегка стыдясь своего детского любопытства, но что поделать, если он раньше никогда не летал самолетом? На поездах без конца катался, а по воздуху до сегодняшнего дня не довелось. Он бы и сейчас поехал железной дорогой, но родители пожалели. Слишком уж напряженный график. Ночь с пятницы на субботу в поезде из Ленинграда в Таллин, с с у б б о т ы на воскресенье из Таллина в Москву, а с воскресенья на понедельник из Москвы обратно в Ленинград. Пусть ребенок хоть одну ночьку у родителей поспит, сказала мама. Главное, что после ночи в поезде трудно сохранить хрустящий крахмальный вид, как ни на в о д и на кануне красоту, а заступаться за помятых и пожеванных парней. Не хочется даже самому с н и с х о д и т е л ь н о м у генералу. Вот папа и взял любимому сыну билет на самолет. Летное поле выходило на огромный асфальтовый стадион с непонятной разметкой. Самолет виднелся далеко, так что надпись Аэрофлот на борту расплывалась. Зато под самыми окнами стояли в е р т о л ё т ы с лопастями уныло поникшими, как увядающие лепестки. На По поле ехал львовский автобус цвет а яичного желтка, и сновали грузовички необычного вида. Особенно впечатлил Яна маленький трактор, т я н у щ и й вереницу тележек с сумками и чемоданами. Сам он летел без багажа, и это давало чувство легкости и свободы. Тут в громко г о в о р и т е л е раздался сигнал. Женский голос очень любезным тоном произнес что-то на неизвестном языке. повторил на другом неизвестном и Ян понял, что пора ему идти на регистрацию. У стойки уже выстроилась очередь с паспортами и билетами на готове. Перед Яном оказалась настоящая монашка, и он никак не мог заставить себя не разглядывать ее. Конечно, он знал, что есть на свете верующие, церкви и служители культа, но все это существовало где-то за пределами его мира. И встретить в аэропорту монашку, собирающуюся лететь в самолете как простая смертная, было очень странно. Я н а о щ у щ а л себя примерно так же, как было с ним в глубоком детстве при виде Деда Мороза. Вроде бы ты и знаешь, что это твой настоящий дедушка, но в то же время и чувствуешь, что не все так просто и явно не обошлось без настоящего волшебства. Монашка была щ у п л е н ь к а о с т р о н о с о й женщиной. Рыженькой, судя по одинокому локону, выбившемуся из-под тяжелой черной косынки плотно охватывающее лицо. Ян вспомнил, что церковная одежда, кажется, называется облачением, а вот сумка у монахини оказалась самой прозаической: с и н и й п а р а л л е л е п и п е д из кожзама с белой оторочкой и белой же символикой Олимпиады в о с е м н а т на боку, которая, впрочем, так стерлась от времени, что едва у г а д ы в а л а с ь У него тоже была такая сумка, только коричневая. И с о х р а н и л а с ь гораздо лучше, потому что с ф о р м о й носить ее было нельзя. Ну да, я же в военную академию поступила, а не в монастырь, подумал Ян и сам не понял, улыбнулся или поморщился. Впрочем, все неудобные мысли тотчас вылетели из головы при виде новых пассажиров. В очередь встали три женщины: старушка, дама средних лет и девушка, от красоты которой у Яна захватило дух. Такая она была глазастенькая, с носиком и ладной фигуркой, что Ян очень не скоро поглядел на ее спутниц. Он старался не пялиться ни на саму девушку, ни на старушку, совершенно очевидно родную бабушку, и на среднюю промежуточную женщину тоже старался не смотреть. Она была немножко другая, покрупнее и совсем некрасивая. И Ян сначала даже решил, что она не родственница, но женщина, поймав его взгляд, слегка улыбнулась. И фамильное сходство проявилось совершенно отчетливо. Девушка тоже бросила на него взгляд из-под длинных пушистых ресниц, и Ян приосанился, попытавшись изобразить равнодушного покорителя женских сердец, а сам помолился, чтобы девушка летела одна и в соседнем с ним кресле. Впрочем, он успеет подкатить и после посадки, главное не потерять ее из виду. Отвезти в такси, куда ей надо. Но ну, если девушку встречает, то взять телефончик, д е л о т р е х минут. Хмуро и стонко на регистрации работала быстро, и Ян всего пару раз успел перемигнуться с девушкой, как оказался в темном зале со смешным названием «накопитель». Возле двустворчатых стеклянных дверей стоял львовский автобус с мордой короткой и печальной, как у пекинеса, и прогревал мотор, готовясь везти пассажиров к самолету. Подошла сотрудница аэропорта, держа за руку давешнего парнишку, рядом с которым Ян пялился на лётное поле. Внимательно оглядев пассажиров, стюардесса остановила свой выбор на монашке. Подошла к ней и сказала, что мальчик летит один, и в Москве экипаж сдаст его с рук на руки матери, но во время полёта хотелось бы, чтобы за ним приглядел кто-то из пассажиров. Монашка с улыбкой кивнула, показав крупные выпирающие зубы, а Яну стало немного обидно. Не то, чтобы он хотел возиться с ребенком, но все же почему на роль ответственного взрослого выбрали служительницу культа, погрязшую в омраке предрассудков, а не, например, молодого военного врача без пяти минут аспиранта кафедры хирургии, между прочим? Вспомнив об этом, Ян блаженно зажмурился. Завтра же мировой мужик Григорий Семенович позвонит куда надо, и колесо закрутится, и никаких проблем. На кафедре он давно уже свой знает и работу, и правила игры. Его любят, ждут и с радостью примут в коллектив. Он ведь н е к а к о й н и будь тупорылый сынок. Ему даже ни одного экзамена пересдавать не придется. В зачетке сплошь отлично. И после генеральского звонка портить ее уже не будут. Оперирует он сейчас на уровне среднего о р д и н а т о р а с приличным стажем, а то и получше. Это не его раздутое самомнение, а слова начальника кафедры. Способности к научной работе тоже присутствуют, что подтверждено многочисленными рефератами с высокими оценками и десятком публикаций в журналах. Кандидатскую он точно напишет, сомнений в этом нет. Так что после аспирантуры останется на кафедре ассистентом, потом доцентом, а там глядишь и до профессора доживет. Докторскую точно надо попытаться защитить до сорока, х о т ь э то и редко кому из хирургов удаётся. Но черт возьми, когда твои природные дарования удачно сочетаются с трудолюбием, на жизненном пути попадается опытный и заботливый наставник, и в нужный момент находится покровитель, то тут грех не преуспеть. Ян представил себя лет через двадцать хозяином просторного кабинета со сводчатыми окнами. Вот он в н а к р а х м а л ь н о м д о х р у с т о двубортном халате проводит занятия с курсантами, вот оперирует, вот ведет прием. А потом с а д и т с я в черную Волгу и е х е т ь домой на улицу с л т у к о в о щ е д р и н а Ему всегда хотелось жить там, в доме с эркерами и огромным фонарем в варке, ведущей во внутренний дворик. Заодно представил, что женился на сегодняшней девушке, и она ждет его дома среди всякой красоты и почему-то в шелковом кимоно. Наверное, у них есть дети, но они уже взрослые и выпорхнули из родительского гнезда. Может, сын в в о е н н о м училище, а дочка замужем, естественно, за хорошим человеком. А может еще маленькая живет с ними и просит собаку, и он соглашается, хотя и знает, что кормить и гулять придется самому, несмотря на все клятвы дочери. Вот такая жизнь ждет его: успех и полная чаша, и нечего думать о каких-то досадных мелочах, как ты не думаешь о крохотном камешке в ботинке, догоняя уходящий поезд. Успеешь вытряхнуть, когда вскочишь свой вагон и займешь свое место. Иван Леонидов готовился к неприятному, но необходимому разговору, ибо прав отец, если промолчать, то Бог знает, сколько еще проходишь во вторых пилотах. У него формально высшее образование, обучение он прошел, налет часов достаточный, все есть, чтобы стать командиром воздушного судна, а карьера тормозится по прихоти старикашки. который то ли просто в р е д н и ч и т то ли до пенсии хочет пролетать с надежным вторым. Конечно, Лев Михайлович Зайцев по прозвищу трижды зверь, л я п и л о т а древнее древнего, и весь коллектив, затаив дыхание, ждет, когда он наконец не пройдет медкомиссию. Но год за годом зверь преодолевает этот барьер с завидной легкостью и остается в левом командирском кресле. Вот уж действительно отсыпал бог здоровье, лопатой не убьешь. И давать дорогу молодым он явно не собирается. Только беда в том, что и л е о Нидов из Комсомольского возраста давно вышел. Еще пару лет и вводить его командиром уже будет нецелесообразно. Что тогда? Бесславный закат, вот что. Есть вторые, которых все устраивает. Летают и ладно. Но он, сын героя Советского Союза Николая л е о н и д о в а просто не имеет права довольствоваться малым и убаюкивать себя. Принимая поражение за победу. Вчера отец рассказал, что вопрос о вводе Ивана командиром практически решен. Единственная загвоздка в том, что Зайцев не дает рекомендацию, а его мнение в аэрофлоте имеет вес. Я, конечно, буду работать над этим, сказал отец. Но для начала ты сам с ним поговори, выясни, чем он недоволен, и поработай над собой. В конце концов, Лев Михайлович человек опытный и здравомыслящий, а я хочу по-настоящему гордиться своим сыном и быть уверенным, что он занимает высокий пост благодаря своим достижениям, а не по блату. Иван собирался поговорить с зайцем вчера после рейса, но тот стремительно скрылся в командирском номере профилактория и не выходил на связь до самого утра. Для очистки совести Иван немножко послонялся под его дверью. Но решил, что нарушать отдых пожилого человека порядочное свинство, и лег спать скорее довольный, чем раздосадованный от срочкой. Утром он решил, что в предполетных хлопотах окошка точно не найдется, и в о с п р я н у л духом, что тяжелый разговор откладывается до следующей смены. Но наземные службы аэропорта работали как швейцарские часы. И л е о н и д о в фантастически быстро, пройдя медосмотр метеорологов и службу организации перевозок со всеми документами на рейс, оказался в штурманской комнате на 20 минут раньше срока. Лев Михайлович уже был там, пил кофе из бумажного стаканчика и читал вчерашнюю правду. Иван немного подождал, но штурман с бортинженером не торопились, видно, разговаривали с приятелями. Повода промолчать, к сожалению, не нашлось. Разрешите обратиться. Слушаю тебя. Дипломатия никогда не была сильной стороной Ивана, поэтому он сразу рубанул: Лев Михайлович, а почему вы не дали мне рекомендацию? Доложили такие. Не в этом суть. Почему? Я хороший летчик, вы это знаете. Зайцев кивнул, аккуратно сложил газету и молча уставился на Ивана из-под густых седых бровей. Леонидов поежился, но продолжал. Нареканик моей работе нет, а что стаж маленький, так простите, у меня восемь лет в морской авиации, и там я тоже был далеко не последний. Да, да, Лев Михайлович, любой вам скажет, что я летал отлично и опыт приобрел, знаете ли, не в обиду гражданским пилотам будь сказано, и что проводил, и на воду садился, и на лед. Я твоих заслуг не оспариваю, Иван Николаевич. Зайцев допил кофе, смял стаканчик и с неохотой поднялся бросить его в корзину для бумаг. л е о н и д о в тоже встал, отчасти из вежливости, отчасти потому, что командир был очень маленького роста, а всегда приятно, когда начальство смотрит на тебя снизу вверх. Тогда в чем дело, командир Иван Николаевич? Это не только мастерство, но и прежде всего ответственность. Зайцев взмахнул бровями. Ты должен думать не о высшем пилотаже, а о том, что у тебя полсотни жизней за плечами. Так я думаю. Ты обязан понять, что на борту существуешь не только ты такой прекрасный, но и экипаж и пассажиры, которые тоже люди и ничем не хуже тебя. Экипаж Ваня, это не безликая о б с л у г а твоего героизма. Заруби себе на носу. У каждого характера, особенности, проблемы. Я вижу, что ты можешь пилотировать самолет стоя раком на ушах, но это не штука. Штука, Ванечка, в том, чтобы сплотить людей так, чтобы они работали как один человек, разумно, согласованно и в благоприятной обстановке. Одно то, что ты затеял этот разговор перед полетом, уже говорит о том, что ты не готов. Настоящий командир знает, как опасна конфликтная ситуация в воздухе. Я не конфликтую, просто спрашиваю в плане работы над собой. Быстро перебил Иван. Зайцев покачал головой. Ответственность и уважение, ничего сложного. Какой ты командир воздушного судна, если своим кое чем командовать не можешь? и в а н о т о р о п е л не понял. Лев Михайлович стал с преувеличенным вниманием раскладывать на столе карту погоды. Все ты понял, пробурчал он. Женатый человек, а к Наташке кляня подбиваешь. Лев Михайлович, клянусь, ничего не было. Сегодня не было, а завтра будет. На грех мастера нет. И что? Что это будет? Экипаж или публичный дом на крыльях? Ты тени такого допускать не имеешь права. Это табу должно быть. И не только потому, что вы сотрудники, но и потому, что ты взрослый мужик, а она двадцатилетняя девчонка, в голове у которой тут Лев Михайлович замелся, в общем, черт знает что в голове у двадцатилетних девочек, но точно не мозги. Это вот я тебе прямо гарантирую. Иван пожал плечами. И еще у меня одна новость для тебя, злорадно добавил Зайцев. Когда ты будешь командиром? На борт проводниц заглядываться тебе будет строжайше запрещено, зато в оба глаза придется смотреть, чтобы этого не делали члены экипажа. Как дочкам придется тебе к ним относиться? Я понимаю, что для военного человека женщина это прежде всего трофей, но в гражданской жизни другие порядки. Здесь она друг, товарищ и брат. Вы говорите, будто я пришел в Аэрофлот не из Советской армии, а прямиком из Золотой Орды. Знаменосец отилы прямо, о л и т р у к Чингисхана. Зайцев хмыкнул. И все же привыкай, что на гражданке иначе. У вас главное – это любой ценой выполнить боевую задачу, ну а мы без героизма перевозим людей из пункта А в пункт Б. Ты его рискнул и катапультировался, а мы должны сделать так, чтобы такой необходимости не возникло ни при каких обстоятельствах. Иван, кажется, сообразил, почему Лев Михайлович против него предубежден. Постойте, так вы считаете, что я струсил, при первых признаках опасности бросил самолет? Но это не так. Катапультирование — это крайняя мера спасения жизни, когда все другие средства уже исчерпаны, и никто за это летчика не осуждает. Да Господь с тобой. Оно потому и называется крайней мерой, что шанс выжить весьма скромный. Там идет такая перегрузка, что вам в страшном сне не снилось. Это, знаете, надо еще решиться на аварийное покидание самолета и доверить свою жизнь какой-то тряпочке. Поэтому никто не настраивает летчика бороться за машину до последнего. Наоборот, все-таки человек это человек, а самолет железо, пусть и очень дорогое. Ваня, остановись, мягко, но требовательно произнес Зайцев. Я не сомневаюсь, что ты поступил тогда правильно. Проблема в другом. Ты пока не понял, что больше катапульты у тебя нет. Иван только руками развел. Похоже, в глазах старика он какой-то воздушный хулиган, который, д о р в а в ш и с ь до власти, немедленно начнет крутить мертвые петли с пассажирами на борту. А Хуже всего, что трижды зверь, как все недалекие люди считает себя крайне мудрым и проницательным. И если у ж что-то втемяшлось и ему в голову, то никакими силами не переубедишь. В принципе, деда понять тоже можно, ведь он не знает специфики военной службы и считает, что Иван безответственно отнесся к полету, может не проверил техническое состояние машины, может п р е н е б р е г погодой, может увлекся, проявил лишнее удальство и в результате угробил дорогую машину, ради выпуска которой советский народ годами горбатился, недоедал и вообще отказывал себе во всем. А Иван Леонидов б е с т р е п е т н о отправил ее в болото легким движением руки. Жаль, конечно, уникальную технику, но военный человек мирится с такими потерями, потому что война – это вообще потери и разрушения. Люди тратят кучу времени и денег ради того, чтобы поднять воздух истребитель, единственная цель которого уничтожить за одну секунду другой истребитель, созданный другими людьми ценой огромных трудов и лишений. Безумие, если вдуматься. Но военная служба устроена так, что размышлять на ней некогда и опасно. День забит под завязку, лишь бы только у офицера не образовалась т и х о й минутки, во время которой к нему вдруг с н и з о ш л о бы понимание, какому чудовищному занятию он посвящает свою жизнь. Зайцев вдруг п р и с т а л ь н о и сурово посмотрел на него, Иван буркнул виноват и обратился к полетной документации. Хотя очень хотелось сказать, что нельзя ломать людям карьеру из-за своих замшелых предубеждений и стереотипов, слова эти просто просились на язык. Но к счастью в штурманской комнате появились остальные члены экипажа. Бортинженер Павел Степанович был увлеченным лыжником, и встречный ветер с морозом совершенно стерли приметы времени с его лица. обладателю этой задубевшей физиономии можно было дать и тридцать, и восемьдесят лет. И только потому, что Зайцев общался с ним чуть более подружески, чем с другими членами экипажа, Иван догадался, ы в что и с т и н а ближе к о второй цифре. Штурман Гранкин только-только выпустился из института, а вдобавок был еще выше высокого Ивана. Мелкий Зайцев рядом с ним смотрелся сущим гномом, поэтому молодой специалист вынужден был вести себя особенно скромно и услужливо, и личные качества его оставались пока загадкой. Иван привычно заполнил лист с информацией о полете. Немного поспорили насчет количества топлива. Зайцев попросил накинуть лишнюю тонну, хотя в этом не было необходимости. Все в штатном режиме, никаких сюрпризов не предвидится. Правда, в т а л и не ожидается дождь. Но после того, как они покинут этот уютный город, а в конечном пункте маршрута погода звенит так же, как и на запасном аэродроме. Зачем? Пожал плечами Павел Степанович. Да вроде и не зачем, ответил ему Зайцев. Просто старая привычка. С севера осталось. Там всегда надо иметь в виду, что запасной аэродром тоже закроют, а тебя погонят куда-то еще. Вписали лишнюю тонну. Закончив расчеты, Зайцев достал папиросы, чтобы как следует накуриться перед рейсом. п По а ш турманской пополз горький и душный дымок, от которого Павел Степанович сразу начал демонстративно отмахиваться. Фу, м и х а л ы ч гадость! Лучше бутылку водки выпей, чем кури. Тебе т о лучше. Правда, это ж смерть, рак, давление, инфаркт. А водка прямо самый витамин. Тоже не п а н а ц е я конечно. Лучше не выбирать между двух зол, а избегать. Вот Иван Николаевич, молодец. Не курит и не пьет, и здоровеньким помрет. Улыбнулся Леонидов. Ну да, я-то хоть выпью, т а к десяточку пробегу, а то и двадцатку дам, алкоголь-то весь и выйдет. А никотин куда ты денешь? Все в организме накапливается. Честно говоря, Михалыч, непонятно, как ты только медкомиссию проходишь, когда у тебя все сосуды забиты табаком. Как только з а й ц е вбрал в руки п а п и р о с у бортинженер сразу заводил лекцию о вреде курения. Но за время работы Ивана в экипаже ситуация не сдвинулась с мертвой точки. Лев Михайлович не пытался бросить, а Павел Степанович понять, что п р о п о в е д ь его тщетно. В этот раз по самой кромке прошел. з а й ц е в глубоко и со вкусом затянулся. По лезвию бритвы, а на следующий год, наверное, уже не стану. Хватит. Уходить надо вовремя, а то будет как в анекдоте, когда старый пилот запрашивает разрешение на вылет, штурман говорит: "Ты что, какой взлетать? Видимость сто метров", а пилот отвечает: "Такая дальше и не вижу". Иван со штурманом вежливо посмеялись бородатые шутки. Пора мне на заслуженный отдых, пора. Зайцев сделал паузу, видимо, ожидая возражений, но их не последовало. Тогда он выдохнул очередную порцию горького дыма и продолжал: "Да, решено. Вот только Ивана Николаевича д о у м а д о в и д у и все. На волю. Он пусть тут вами командует, а я дачу дострою наконец." Леонидов заставил себя улыбнуться. д о у м а д о в и д у надо же, будто он ж е л т о р о т и к не отесанный. с а л а г а а не боевой офицер. Но именно потому, что он боевой офицер, он промолчит.